Проснувшись в 5 часов утра, Ллойд снова принялся барабанить ножкой по решетке. «Эй, есть кто-нибудь?» – закричал лойд срывающимся голосом. Ответа не последовало. Не было даже крика «Мама!» Теперь он был бы рад и этому. Общество сумасшедшего лучше общества мертвеца. Ллойд вернулся к койке, поднял матрас и произвел опись оставшейся еды. Два куска хлеба, две горсти фиников, наполовину обглоданная свиная косточка, один кусок балонской колбасы. Он разделил кусок колбасы и съел большую часть. Но это лишь разожгло его аппетит. «Больше не буду», — прошептал он, и доел остатки свинины. Обозвав себя разными нехорошими словами, он еще немного поплакал. Он умрет здесь, как кролик в клетке, как траск в своей камере. Траск. Он посмотрел в камеру Траска долгим и задумчивым взглядом. На лице старинной Траска был настоящий международный лос-анджелеский аэропорт для мух. Спустя долгий промежуток времени лойд взял ножку, подошел к решетке и просунул ее между против. Встав на цыпочки, он как раз сумел дотянуться до крысы, зацепить ее и подтащить к своей камере. Когда крыса оказалась достаточно близко, лойд встал на колени и перетащил крысу на свою сторону. Он взял ее за хвост и долгое время держал у себя перед глазами ее раскачивающееся тело. Потом он положил крысу под матрас, чтобы мухи не могли до нее добраться. Безвольное тельце он разместил отдельно от еды. Он долго-долго смотрел на крысу и лишь потом опустил матрас, милостиво скрывший ее, «От глаз Ллойда!» «Просто на всякий случай», прошептал Ллойд Хендрид, окружавший его тишине. Потом он забрался на другой конец койки, потянул колени к подбородку и застыл в неподвижности. Глава 31 В 22 минуты 9 по часам, висевшим над дверью в кабинете шерифа, свет погас. Ник Андрес читал книжку бумажные бумажной обложке, которую он взял с полки в аптеке. Готический роман об испуганной гувернантке, которая подозревала, что в уединенном поместье, где она должна была учить сыновей красивого хозяина, завелось привидение. Хотя он не дочитал еще и до середины, Ник уже знал, что привидение было на самом деле женой красивого хозяина, запертой где-нибудь на чердаке и сумасшедшей, как мартовский заяц. Когда свет погас, он почувствовал, как сердце затрепетало у него в груди и услышал исходящий из глубины сознания шепот. Шепот раздавался из того самого места, где прятались в ожидании своего часа посещавшие его по ночам кошмары. «Он пришел за тобой. Сейчас он на улице, на ночных дорогах, на тайных путях, темнокожий человек». Он выронил из рук книжку и вышел на улицу. Остаток дня еще догорал на горизонте, но ночь уже почти наступила. Все фонари погасли. Лампы дневного света в аптеке, которые горели днем и ночью, также потухли. В кабинете была целая коробка свечей, но мысль об этом не слишком-то успокоила Ника. Он стоял и смотрел на запад, немо умоляя свет не оставлять его одного на этом темном кладбище. Но свет не зажигался. Ник вернулся в кабинет и как раз обшаривал одну из полок в поисках нужной коробки, когда дверь позади него шумом распахнулась, и внутрь ввалился Рей Бут с почерневшим и распухшим лицом и с перстнем, сверкающим у него на пальце. С ночи 22 июня он прятался в лесах недалеко от города. К утру 24 он почувствовал себя больным. И, наконец, этим вечером голод и боязнь за свою жизнь погнали его обратно в город, где он не нашел никого, кроме этого чертового немого, из-за которого все и произошло. Рэй увидел его, когда тот шел через городскую площадь с таким видом, будто город, в котором Рэй прожил большую часть своей жизни, принадлежит ему одному. Ник стоял спиной к двери. и не подозревал о том, что кто-то еще появился в кабинете шерифа Бейкера до тех пор, пока руки не сомкнулись у него на шее. Коробка, которую он только что нашел, выпала у него из рук, и с вечера сыпались по полу. Когда он сумел преодолеть первый приступ ужаса, он уже был наполовину задушен. Он почувствовал внезапную уверенность, что черная тварь из его снова жила. Какой-то бес из адских подвалов преследовал его и схватил за горло сразу же после того, как отключилась электроэнергия.